«Если мы их обнаружим, и они совпадут по фактуре с одеждой Икеи...» Он торжествующе поднял руки вверх, оставив фразу незаконченной. «Замечательно!» «Сама бы не догадалась!» С восторженным простодушием призналась Руби. «Стало быть, мы обнаружили, что искали!» Констатировал Энди Воск. «Будем сворачиваться?» «Нет, — сверкнул глазами Янис, — будем продолжать!» и они работали еще час, но больше не нашли ничего. В тот же день поздно вечером Руби улетала домой в Майами. Ширли джасмунт и Сэнди Янис взялись подбросить ее до аэропорт Когда при выходе на посадку они стали прощаться, Руби не выдержала и порывисто обняла обоих. Глава 12. Ну и каков твой вывод? спросил Малкольм Эйнсли. Я заключила, сказала Руби Боуи, что Элрей Дойл не солгал, когда признался нам в убийстве Эсперанса и ИК. Само собой есть мелкие расхождения в деталях, а об одной улике он не упомянул вообще, но сути дела это не меняет. Она сделала паузу. «Рассказать вам все по порядку?» «Непременно». Этот разговор происходил у них в отделе на следующее утро, после возвращения Руби из Тампы. Сидя за своим столом, Эйнсли выслушал, что удалось выяснить Руби сначала в полиции, Дейт, а потом и в Тампе. Под конец она сообщила ему самые последние новости. «Нынче утром мне позвонили домой». Лабораторный анализ помог установить, что на том ноже, который мы нашли, остались микроскопические нити от одежды Кей. Значит, именно этим ножом они были убиты. И Дойл не соврал. А брошь, найденная нами, руби сверилась с записями. Она выполнена в технике клуазоне, то есть перегородчатые эмали. Вещь старинная, очень ценная, японской работы. По версии Сэнди Яниса, старушка держала ее в семейной опочивальне, и Дойлу понравился ее блеск. Но потом он испугался, что его с ней застукают, и закопал брошку вместе с ножом, предположил Эйнсли. Скорее всего, именно так и было, и значит... Всей правды Дойл нам не сказал. «Однако все, что он сказал мне, благодаря твоим усилиям полностью подтвердилось. О, чтобы не забыть, у меня есть еще кое-что. Среди множества бумаг, которые Руби принесла с собой, она нашла несколько фотокопий с конверта, найденного на месте убийства икей С семью с сургучными печатями по кругу на оборотной стороне и с вложенной внутрь страницы из «Апокалипсиса». Эйнсли внимательно изучил их. «Страница, вырвана из пятой главы», — констатировал он почти сразу. «Здесь подчеркнуты три стиха». Он прочитал их вслух. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». «Да, это почерк Дойла». Эйнсли живо помнил свой разговор с отцом Кевином О'Брайеном, который рассказал о том, насколько глубокое впечатление произвели на двенадцатилетнего Элреа Дойла идеи господнего проклятия, мести, наказания за грехи. «А зачем ему понадобилось оставлять эту страничку рядом с трупами?» — спросил Руби. «Это знал только он сам. Я могу лишь предположить...» что он возобнил себя именно этим львом из колена Иудина, что и подтолкнуло его к совершению серийных убийств.